Глава 23. Суета вокруг золота. Сибирь. Станция Залари. 1920 год. Старые охотники его постоялец, дождавшись сумерек, покинули избу и кратчайшим путем направились через линию железной дороги в тайгу. Проводив их взглядом, соглядатый осторожно выбрался из полуразрушенной будки железнодорожного обходчика и поспешил на другой конец села. Здесь, на улице Купеческой, за заборами из тяжелых лиственничных плах, завыли, забрехали густым басом, зазвенели цепями, почуяв чужого, огромные сторожевые кабели охранявшие жилье, и амбары заларинских купцов. Соглядатый невольно сбавил шаг с опасением, поглядывая по сторонам и крестясь. Бывали случаи, когда лютые псы срывались с привязи, и выскакивали в узкие уличные ущелья. И тогда горе было случайному прохожему, не успевшему белкой взлететь на высокий забор, а лучше на дерево. «Тихо, проклятые, тихо! Свой я свой!» Добравшись до усадьбы Галашиных, человек забрякал массивным железным кольцом, ввинченным в калитку. Звонкий стук вызвал к жизни новый взрыв собачьего негодования по всей улице. Немного погодя, за забором послышался скрип дверей. На собаку цыкнули, и с той стороны калитки приглушенно спросили «Ты, что ли, Петро?» «Я, Надежда Иосифовна, спешу доложиться. Так что ушедший Ефимы его постоялец ранитый, в тайгу. Должна на зимовье Ефимское подались». Стукнул засов, дверь чуть подалась, и в щели смутно забелело молодое простоволосое лицо. Галашина, придерживая калитку, недоверчиво переспросила «Точно знаешь, что в тайгу подались?» «Может, кругаля офицерик решил дать, прежде чем Константин Константину Борисовичу на свиданку идти?» «Просто пошел Ефима провожать?» «Вот те крест Надежды Иосифовна!» Человек торопливо обмахнулся крестом. «Я прежде чем с докладом бежать дождался, пока они через чугунку махнули. В тайгу, точно в тайгу пошли. Какого рожна офицерик старого охотника провожать станет, ежели сам еле ходит?» Галашина нахмыкнула. «Страху у людев не стало, я погляжу. Ну ладно, офицерик ты контуженный, с головенкой у него непорядок. Но Ефим-то, Ефим... Нечто не знает, что Костику отказывать нельзя. Мог бы и вразумить постояльца своего. Хотя, может, потому и ушли вместе, что не брешут про золото люди-то. Есть золото, припрятанное в терете Надежды Иосифовна. Как бог свят есть!» Люди знают. Ладно, Петро, не нашего ума дело есть там золотишка, али нет. Ты беги-ка сам к водокачке, повидай Константина Борисовича. Поклон от меня передай, да обскажи все ему как есть. Скажи, я как он велел офицерика подкараулила и приглашение передала. Наказала, от приглашения атамана Замасчикова не отказываются. Скажу, все скажу, Надежда Иосифовна. Ступай с Богом, не задерживайся. «Не зли, Костика, маво. Гостинчики ему от меня передай!» Галаша насунула в щель калитки узелок. «И тебе! На-ка денежку держи!» Проводив визитера, Надежда Галашина вернулась в дом, опустилась на колени перед образами Матроны и Николая Чудотворца. Низко поклонившись, она тут же недовольно обернулась на шорох за спиной. «Чего тебе, старая? Не видишь, я молитву творить собралась!» «И молись, молись на здоровье!» — буркнула старуха-приживалка. «Скажи только прежде, кого там по ночам нечистая носит!» «Человек один приходил, от Костика, о поручении доложил. А тебе-то какая печаль!» Не ответив, старуха мотнула подолом и отошла в сторону. Скрипнула скамья. Стало быть, недалеко уселась, постылая. «Чтобы подслушать, о чем будет девка у святых угодников просить!» Галашина скрипнула зубами, поминув немолитвенными словами отца. Разрешив дочери жить своим домом, он настоял на том, что при ней непременно будет находиться дальняя родственница. А та и рада стараться. Дыхнуть не даёт. Опомнившись, что поминает недобрым словом отца перед образами, Надя торопливо закрестилась, попросила у святых угодников прощения. Помолчала и начала творить молитву. Блаженная старица Матрона Московская — Защити меня и подари мне недостойный избранника верного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Стукнув пару раз лбом в половице, Галашина перевела взгляд на образ Николая Чудотворца Николай, угодник, защитник и Спаситель, помоги чудесным знаменем в лице верного мужа. Не прогневайся на просьбу мою, но и не откажи в светлой милости. Пусть мое замужество сбудется, да на небе рассудится. Пусть замужество сложится, чудом Божьим положится, да будет так. Аминь. За спиной послышалось бормотание старухи. Ишь ты, святых угодников вспомнила бесстыжая. А сама-то прежде, чем вступить в христианский брак да повенчаться, да бы родить супругу детей, жить с любимым в мире согласии и послушании, блуд с ним творила. А того не разумеешь, бесстыжая. что свадьба ради утоления страсти Богу-то не угодно. «Замолчи, затычка старая!» — возвысила голос Галашина. «Назлом не языком своим машешь, чтобы я перед образами грешила словесно на твое паскудство. Погоди, отец-то приедет, все ему расскажу. Погляжу потом, как он тебя из дому-то выбросит. По дворам побираться пойдешь». Не слушая злого шипения старухи, Надя поднялась с колен и прошла в свою спальню. Молитвенное настроение было напрочь испорчено. Задернув занавеску, она достала из укромного уголка початую бутылку коньяка из отцовских запасов, сделала большой глоток, задохнулась, прижала ко рту ладони. Отдышавшись, спрятала бутылку, повалилась на перину, утопила голову в пуховых подушках и принялась размышлять и вспоминать. на костика замасщикова девки заглядывались еще до военной поры когда он был еще не заматерым нескладным парнем прежде прочего его выделял невиданный в золарях рост самый рослый мужик станционного поселка едва доставал костику до плеча на деревенских посиделках он щедро делил свое внимание между заларинскими молодухами а вот выделил среди прочих все таки дочку местного богатея иосифа галашина на дюху Навязался как-то в провожатые, усадил рядом на скамейку у ворот, набросил на плечи свой пиджак и сразу же пошел вольничать руками. Тискал и мял он Надюхину грудь, а Таня слишком старательно уклонялась, отпихивала со смешками не всерьез. Знала, если оттолкнет по-настоящему, долго видный парень в одиночку гулять не будет. Ему только свистни, штабелями девки лягут. а Костика Смелев уже звал ее в избук папу Растриги, куда ходили все парни и мужики в заларях. Все знали, у Растриги был полный сундучок с срамных картинок и журналов, и он охотно показывал их всякому, кто приходил к нему с бутылкой. Утверждали, что в задней комнате той избы ни одна девка лишилась невинности. Растригу не раз били смертным боем разгневанные отцы и братья обесчещенных девок, тот отлеживался и снова приглашал к себе мужиков и парней. «Пойдем, Надюха!» — жарко шептал ей в ухо замазчиков, не переставая мять и тискать девку. «На тех картинках такие барыни непотребством предаются. Не вам, деревенским чита, Благородные стервы! А что вы делают? Пойдем!» Кто знает, может, и уговорил бы Костик самлевшую от объятий жарких слов Надюху. Только в самый неподходящий момент совсем рядом блеснул луч фонаря, и знакомый голос обещающий проговорил Вот они где, голубки, милуются. Надя, услышав голос отца, вскочила с места, зашарила руками по вороту расстегнутой чуть не до пояса кофточки, отвернулась. Вскочил из омазчиков. Отец крепко дернул дочь за косу так, что в шее что-то хрустнуло, пихнул к калитке. «Марш домой, паскуда!» — рявкнул отец. «Попозже с тобою разберусь, а сейчас с сухожором твоим потолкую». Замазчиков рванулся было в сторону, но все его движения сторожили дюжи и отцовы работники. Схватили, прижали к забору, подали коммерсанту тяжелую еловую палку. «Стало быть, к расстриге честную девицу зовешь, паскудник! Картинки срамные поглядеть! Я тебе сейчас тоже картинки покажу!» Надя, задержавшись во дворе дома, услышала тяжкие смачные удары палкой по телу, Приглушенное вскрикивание Костика. Не в силах слушать, зажала уши и заскочила в избу. Только через полгода, когда отца не было в заларях, Надя решилась пойти на посиделки к солдатке Аглая. Она боялась насмешек, боялась увидеть Костика и до смерти хотела его увидеть и увидела. Появление Галашиной на посиделках вызвало нескрываемое удивление, и откровенное перешептывание вчерашних подруг. Надя, зайдя в избу солдатки, поспешила подсесть к компании девок, которые при ее появлении замолчали. Спустя малое время девки, не задавая Галашиной никаких вопросов по поводу ее долгого отсутствия на посиделках, принялись отпускать в ее адрес ехидные шпильки. Упоминалась при этом старая Макариха, известная в заларях пользованием заигравшихся с парнями и мужиками девок и молодок. — А к чему некоторым макариха со своими спицами? — невозмутимо заметила красавица-палашка с нижней улицы. — Известное дело. Папенька родную кровиночку согрешившую и в город к докторам-ученым свозит. Вспыхнув, Галашина промолчала и только пересела подальше в темный угол. Костик плясал исключительно с постылой-палашкой, ее же он и пошел провожать. Млея от стыда, Надя Галашина пошла следом, Долго слушала взвизгивание на Халке, сытое бормотание замащикова. Когда палашку шугнули домой и Костик побрел по улице, Галашина заступила ему дорогу. «Вот ты какой! Изменщик!» «Это я изменщик!» — искренне изумился Костик. «А ты видела, что со мной тогда твой папаша сделал? Знаешь, что он посулил со мной сделать, ежели еще раз на вашей улице увидит? Оно мне надо!» «Пусти, дорогу не загораживай». «Костик». «Что, Костик? Был у тебя Костик, да весь вышел. И вообще, я всех тут имел в виду. Скоро поеду в город Петербург, в армию поступлю, на офицера выучусь. Вот потом поглядим, как твой папаша за палку возьмется, ежели рядом его волчар не будет. А хоть и будут. Передай папашке, я его учебу попомню. Пусть знает». Замасчиков вскоре после той нечаянной встречи и вправду уехал и появился в заларях только зимой 1918 года. Он, открыто не смущаясь красных уполномоченных, щеголял в мундире прапорщика пехотного полка, украшенного Георгиевским крестом третьей степени и несколькими нашивками за ранения. Впрочем, о своих подвигах на фронтах Первой мировой он говорить отказывался, равно как и о своем отношении к прокатившейся по Руси революции. И только несколько самых его закадычных дружков знали подробности его военной карьеры. Провалив экзамены в военное училище, Замасчиков поступил в полк вольноопределяющихся и был выпущен из него в чине прапорщика уже тогда, когда в Европе полыхала война. Несмотря на свой огромный рост, Константин был причислен к команде фронтовых пластунов, ходивших в ночные рейды по германским окопам. Известно, что добыть во вражеских окопах языка, способного дать командованию ценные сведения, даже не половина, а, пожалуй, только четверть дела. Попробуй-ка доставить сопротивляющегося вражеского офицера под бешеным огнем к своим и непременно живым. А тут с Константином Замасчиковым и его неимоверной силой мало кто мог сравниться. Утверждали, что однажды он сумел перебраться через линию фронта к своим не только с языком, но и тяжело раненым товарищем. за что и получил своего первого и последнего Георгия. Дальнейшая военная карьера Замасчикова не сложилась. Получив ранение, он попал в тыловой госпиталь и перед самой выпиской не поделил с выздоравливающим офицером сестру Милосердия. Оскорбление действиям старшего офицера дорого обошлось Замасчикову. Военно-полевой трибунал отправил его искупать вину в артиллерийский обоз. Там, надрываясь над вызволением из грязи пушек и зарядных ящиков, Константин и встретил известия о революции. Покинув вместе с товарищами фронт, Замасчиков не прельстил со столичной жизнью. Раздобыв справку о непригодности к дальнейшей военной службе, прапорщик сумел добраться до родных золарей, не имея никаких планов дальнейшей жизни. К тому времени Галашина уже разменяла второй десяток жизни. Дурная слава испорченной замазчиковым девки, гуляющая по заларям, сыграла свою роковую роль. Сваты обходили Галашинскую усадьбу стороной, все подруги купеческой дочки уже повыходили замуж и растили деток. Пару последних лет Надежда перестала ходить на деревенские посиделки и от нечего делать стала активной помощницей отца в его торговых делах. Тогда и состоялась новая встреча Нади с бравым прапорщиком. Старая любовь, как оказалось, не заржавела, и вскоре Замасчиков заслал на галашинское подворье сватов. Для купца это стало немалым ударом по его самолюбию, однако перед дочкой маячила реальная перспектива остаться в старых девах, и сваты получили согласие. Был назначен день рукобитья, на который Галашин пригласил всех своих торговых партнеров и многочисленную родню. «Рукобитье или сговор?» Помолвка в сибирских и не только селах. В церковном понимании помолвка есть объявление Богу и Церкви о твердом и добровольном намерении вступить в законный брак и принести брачный обед. Здесь сельский коммерсант испытал новое унижение. Будущий зять во всеуслышании объявил, что сама свадьба откладывается до лучших времен. В начале 1918 года в Заларинском уезде, как и по всей стране, начали создаваться вооруженные формирования. Первыми создали на здешнем Троицком спиртово-водочном заводе свою вооруженную опору большевики. Бывшие политические сыльные Иван Зотин и Иван Мызгин, созданная ими для защиты идеалов революции дружина, костяк которой составляли фронтовики-дезертиры и освобожденные из тюрем уголовники, весьма скоро обросла безработной голытьбой. Дезертирам, уголовникам и голытьбе было все равно, под чьими знаменами и за какие идеалы воевать. Главное, чтобы почаще наливали. На спиртово-водочном заводе, взятом под контроль большевиками, проблем с выпивкой, понятное дело, не было. Созданная боевая дружина, обвешанная оружием, разгуливала по улицам Троицка, хватаясь для удержания равновесия за все попутные заборы. Дружина откровенно задирала односельчан, перестреляла едва ли не всех местных собак, а потом, поскольку заняться было абсолютно нечем, пьяные дружинники приступили к экспроприации казенных и частных предприятий по всему уезду. Здесь уж терпение купцов и зажиточных крестьян лопнуло. Купец Сабрушников собрал свой отряд, перед которым была поставлена задача отбить у красных спиртово-водочный завод. При этом Купчина стремился не только вернуть свою утраченную собственность, но и лишить большевистскую дружину, мотивированного даровой выпивкой боевого пыла. В отряде было несколько десятков жителей Троицка, Хортогны, Большой Заимки, Галуметии и Алята. Однако назначенный Обрушниковым командир отряда, старый отставной обозник, не имел практического военного опыта, и первая же стычка с красными окончилась для отряда плачевно. Вот тут-то Обрушников и обратил внимание на объявившегося в заларях бравого прапорщика гренадерского роста. Предложение купечества пришлось изнывающему от безделья Замасчикову по душе. Он взял под свое начало остатки разбитого отряда, пополнил его своими дружками, навел жесткую дисциплину и уже через пару месяцев успешно выбил красную дружину из Троицка. Однако первый успех Константина оказался, как и его фронтовой Георгий, последним. Вдоль Прибайкальского отрезка Транссиба в то время формировались мощные партизанские соединения большевиков. Отряд Замасчикова был взят в клещи и разбит превосходящими силами партизан. Прапорщику с горстью своих заларинцев удалось уйти на таежные заимки, и оттуда он время от времени напоминал о себе, вступая в стычки с красными партизанами. Замасчиков в полной мере использовал методику партизанской войны. Банда то появлялась, то бесследно исчезала на долгое время. Отряд был разбит на небольшие звенья в 2 четыре бойца, и в случае опасности группы рассасывались по деревням и заимкам, залечивали там раны и вербовали новых сторонников. А когда приходил черед активных действий, Повстанцы по зову атамана возвращались с каникул, и налеты возобновлялись. У атамана были надежные связи среди населения. В заларях жила его невеста Надежда Галашина, а многочисленная купеческая родня Надежды снабжала повстанцев продовольствием и лошадьми, предупреждала об опасности. Своих осведомителей и замазчиков имел даже в Иркутском АГПУ, что он и доказывал своими дерзкими точечными рейдами по окрестным деревням. Замасчиковцы появлялись в селах вместо ожидаемых там красных отрядов, расправлялись с деревенским активом и бесследно исчезали. Однажды, получив маляву от своего агента Богданова, внедренного в Аларский отдел ОГПУ, Замасчиков заманил в ловушку десяток чоновцев и в трехчасовом бою у деревни Цыганова уничтожил их. Малява, записка, информационное сообщение небольшого объема. По некоторым данным, в блатной язык это слово пришло из сленга торговцев. В Нукутах бандиты ограбили кредитное товарищество и кооперативный магазин, валари сельпо в, в улусе Зона, хромовый завод. Всюду они убивали коммунистов, комсомольцев, сельских активистов. За повстанцами гонялись не только части ОГПУ и милиции, но и войска Пятой Красной Армии. Но замазчиков словно издевался над преследователями. Разгромить его банду не удавалось долгие годы. Атаман действовал умело, ловко уходил от погони и продолжал досаждать властям в то время. Однако, несмотря на свой фарт, атаман не мог не понимать, что его время подходит к концу, что рано или поздно советская власть доберется до него. Выход был очевиден, надо было уходить за кордон. Но уходить было практически не с чем. Замазчиков никогда не ставил своей целью обогащение, и воевал в основном за идею. То, что давало ему популярность и поддержку в прибайкальских селах, в практическом плане оборачивалось против него. И вот тут-то добровольные информаторы атамана из заларей сообщили замазчикову крайне любопытную информацию о сброшенном зимой 1920 года с поезда колчаковском офицере, которого спас и приютил местный охотник Ефим. Информаторы клялись, что этот самый офицер, потерявший после выздоровления память, в бреду рассказывал об ограблении вагона с золотом из увозимого Колчаком на восток запаса Царской империи. Еще раньше до Замасчикова доходили смутные слухи со станции Тереть, где однажды надолго застрял колчаковский эшелон. Рассказывали, что несколько офицеров из конвоя адмирала Колчака для чего-то искали на станции лошадь с санями и что-то возили от поезда к соляным ямам. а когда золотой поезд поехал дальше, в районе соляных промыслов якобы прогремел взрыв, засыпавший одну из ям. Оппоненты золотой версии отвергали ее и с жаром доказывали, что офицеры с колчаковского эшелона похоронили в соляной яме тела убитых солдат, поднявших бунт. Замасчиков думал недолго и решил поискать дополнительную информацию о соляных промыслах. Если там золото, то оно может решить проблему ухода атамана за кордон, подальше от советской власти. И Константин распорядился доставить к нему контуженного офицера вместе с охотником. Через четверть часа, когда осенняя темнота пала на землю, саглядатый Петро, запыхавшись, добрался до водокачки. Не успел он, прислонившись к шершавой стенке, перевести дух, как рядышком в темноте фыркнула лошадь, и чей-то голос спросил «Офицерик, ты, что ли? Как тебя кличут-то?» «Не пришел офицерик. То я, Петро. До Константина Борисовича пришедший. Тут он. Дурной он тебе в деревне появляться. Значит, побрезговал нашим приглашением офицерик? Ну-ну. Держись за стремя, Петро, сейчас сам все Косте обскажешь». Посланец пришпорил коня и поскакал в сторону опушки леса. Замашников легко поднялся с земли, походя сгребся Гледатой за шиворот тряхнул. Я вам оглоеды чего велел: обеспечить явку Контуженного, приглашение мое передать и проследить, чтобы он пришел и никому не сболтнул про меня. Так-то вы мою волю исполняете, а? Гостенька, ой! Взвылся Гледатой, покатившись по земле от внушительной затрещины. Кому Костенька, а кому Константин Борисович Глаеда? наставительно пояснил Замащиков. Константин Борисович да я-то при чем, заныл Петро. К офицерику ваша невеста, Надежды Иосифов находили. Они с ним говорили, а мне только велели под домом Ефима залечь и проследить, чтобы они никому, значит, нет моей вины тут Константин Борисович. Ох, народец, сплюнул замащиков. Он протянул руку и поднял с земли соглядатая. «С Наденькой я сам разберусь, а ты за себя, — ответь рыло. Снег скоро на землю падет. Мне на дальние зимовья уходить от псов красных надо, чтобы по снегу, как волчару, не выследили». «Я ответственное поручение дал, а ты морда! Ты хоть понимаешь своим куриным умом, что если бы мне того офицера в нужное время предоставили? Я не на зимовье клоповные мог уйти, а за кордон!» и людишек бы своих вознаградил, богатыми сделал бы. Где его теперь искать, а? Знаешь, где зимовье Ефима рыло? Откель, Константин Борисыч, никто не знает. Промысловики свои зимовья от людей скрывают. Там у них и скрадки, и капканы на зверя поставлены. Ежели там, кто попадя шлятся, будет зверя, распугают. Вот ты и узнай, понял? Ефим в тайгу не собирался, За припасами вернуться должен. Хоть шалаш возле его дома поставь, а выследи мне его. Две недели тебе срок удаю. Не добудешь мне, Ефима, брюхо велю распороти на муравейник положу, понял? Ефима, как ты думаешь, почему Волоков, про которого я в бреду болтал, в меня выстрелил из поезда, сбросил? На мороз в одном кителе. Если б не ты, я замерз бы тогда. Или волки сожрали бы. Я ведь помню, очнулся от того, что они кровь мою лизали. Ну, то не волки были, это первое. Одичавшие собаки вдоль транссиба в тайге появились. Они страшнее волков. Человека не боятся, зверь отравят. А почему однополчанин убить тебя хотел, ты сам и говорил в лихорадке. Только я записывать тогда за тобой ничего не стал». — Мало ли к кому твое жизнеописание попадет. — И что же я болтал? — Я так понял, что офицеры в вагоне с чешскими легионерами сговорились золото казенное покрасть. Набрали камней где-то на остановке, вагон вскрыли и за место золота камней в ящики наложили. А в третьи выходит дело, вскрыли вагон с золотом, подменили ящики. И дальше что? — Дальше? — Пока эшелон ваш в Терете стоял, выгрузили они полтора десятка ящиков и в соляную яму спустили. Там народ спокон века соль из-под земли копает. А кто-то из офицеров про те соляные ямы прознал. Вот и решили, что сие место надежное. — Соляные ямы, говоришь? — Ничего не помню. — Хм. — А место действительно надежное, Ефим? — Откель же мне знать. Я на тех ямах всего-то пару разов и был. Копает их народ прямо лопатами. Слой земли небольшой, сожжения не будет. Снимаешь землю, чистая соли выпаривать не надо. Когда одна яма глубокой для добытчиков станет, бросают, новую рядом копают. А сброшенной ямой что? А ничего, полагаю. Они же открытые ямы-то. Зимой снегом заваливает, летом дожди заливают. Вот и получается, что в старых ямах сверху не соль, а бурая жижа. Ведрами можно черпать. А какая там глубина, один черт знает. А на что тебе все это, Вадим? Не как золотишко покраденное поискать хочешь?» Рейнвард остановился, прислонился к огромной кряжестой лиственнице. Хрипло выхаркивая воздух, попросил. «Давай немного погодим, Ефим. Нога болит так, что света белого не вижу». И дыхания не хватает. Это кто почаще бегать. Давай погодим, согласился охотник. Рейнвард постепенно отдышался и заговорил, с хрустом ломая пальцы. Не знаю, поймешь ли, Ефим? Мужик, ты вроде умный. Не нужно мне то золото, понимаешь? Не мое, оно казенное. Из царской казны. «Меня, офицера, присягу принимавшего его охранять, приставили!» «И я же его красть буду!» «Ну да, ну да», — ухватился за бороду Ефим. Глаза опустила, по голосу не понять, то ли насмехается, то ли всерьез своего найденыша великим хитрецом считает. «Ну а раз не твое, так чего беспокоишься? Лежит оно в яме, и пущай лежит! Считай, как в казне!» А если Волоков со своими дружками вернется за кладом?» Рейнвард сделал шаг к Ефиму, положил на плечо руку, заглянул в глаза. «Или, допустим, видел, кто из местных, как они минувшей зимой золото прятали. Выкопают ведь, растащат». Ефим осторожно снял руку собеседника со своего плеча. «Не пойму я тебя, Вадим. Царя давно нет. Народишко и без него худо-бедно живет». «Ну, украл твой Волоков в царскую казну, так что теперь? Чья она нынче? Объясни мне, дурню деревенскому». «Золото казенное», — твердо заявил Рейнвард. «Как сказать?» — хмыкнул Ефим. «Как сказать?» «Пока Николаша царствовал, его казна была». «Сейчас красные власть ту взяли. Выходит, ихнее золото?» «Нет». «А чье ж тогда?» — прищурился Ефим. Раз не красным большевикам принадлежит, стало быть, их врагам? Белому движению? И не ему. Ну, славьте, Господи, а то я уж подумал, что ты, Вадим, и правда того, контузился слегка. Ефим, сколько до той станции по чугунке? Ты вроде говорил верст двадцать? Не более, а что? Ефим, прошу тебя, давай сходим туда а? или в поезд попросимся. Ходят же иногда поезда тут. Сгонять, в тыреть дело не хитрое. Только прежде нам от кости замазчика воспрятаться требуется. Ежели поймает он нас, в втыреть на его аркане побежим. В один конец без обратной дороги. В той яме и останемся. Ты все-таки просвети меня неразумного. По что золото искать надумал? Давай потом об этом поговорим, Ефим. Вот с мыслями соберусь на досуге. и все тебе изложу. — Ну, как знаешь. Ефим помолчал, потом выматерился, со злинкой сплюнул. — Контузия твоя, как я погляжу, зараза еще та! — От тебя я ее подцепил, должно, старый ядурень. Сорвался с места, на зимовье тебя попер, а припасов-то не взяли с перепугу. — Одним зверем в тайге зиму не проживешь, — Возвращаться надо в деревню. — Давай вернемся, коли так. — Давай вернемся, — передразнил Ефим. — Ты в сумерках по тайге шел и запинался, а сейчас в темени египетской подругу у тебя как барышню вести надо. — А вертаться назад сейчас надо. Замасчиков мужик хитрый, он догляд за моей избою становит. И сцапают меня его дружки. Нет, сейчас вертаться надо, пока он не ждет. Вот только тебя куда? Я здесь тебя подождать могу. Под деревом? Под деревом. До завтраго что ли ждать будешь? Таежные припасы собрать дело не быстрое. К винтарю патроны положим у меня имеются. А вот за порохом и дробью в лавку идти надо. Муки и сальцы опять-таки прикупить надо. А ночью лавки закрыты. Вот что, паря, тут недалече скратка старая есть на дереве. Я тебя туда сейчас отведу, и ты меня ждать станешь. Только, боже, упаси, слезать оттуда. Или шумнуть, скажем, ежели кого узришь, понял? Тогда пошли. Как старик с легкостью ориентируется в глухой чищебе, где днем-то небо не видать из-за сплошного зеленого полога. Рейнвард искренне не понимал и воспринимал умение старого лесовика как данность. но нынче в кромешной тьме найти в тайге нужное дерево с устроенным высоко над землей помостом для засады на зверя представлялось ему задачей немыслимой. Поэтому, когда через малое время Ефим уверенно остановился перед мощным стволом лесного великана и похлопал по корявой коре рукой, он искренне усомнился. «Ты уверен, что к тому самому дереву со скраткой привел Ефим? Низги же не видать!» Ничего не говоря, старик опустился на колени, Пошарил руками под корнями кедра и звякнул укрытыми под слоем мха железными костылями. «А эти орехи, по-твоему, под каждым деревом растут, Вадим? Подержи, винтарь, я сейчас тебе веревку сверху спущу». Он воткнул первые костыли в заранее пробитые дыры в древесине и постепенно начал подниматься по ним наверх. В двух-трех сажениях от земли он нащупал обмотанный вокруг ствола конец веревки и сбросил его вниз. Спустился сам, перекрестил своего постояльца. «Туточки под деревом да свету ожидай, Вадим. По темени наверх лазить тебе не надо, сверзишься еще. Как разведнеется, тогда лезь. Там наверху помост огороженный, вниз не свалишься, если заснешь. Свеча там есть, спички, сухари в железной банке, орехи. Веревку, как залезешь за собой в тени. И жди меня». Вернусь завтра под вечер. Спуститься заранее можешь, как смеркаться станет. Все понял. Ефим вернулся на следующую ночь, как и обещал. Он беззвучно вынырнул из густого орешника, положил руку на плечо вздрогнувшего офицера. Заждался паря. Ох, как я рад тебя видеть, Ефим! Рейнвард, не удержавшись, обнял старика, ткнулся лицом в его колючую бороду. Не поверишь, ночка, прошедшая до нынешний день, самыми длинными в моей жизни показались. Ну-ну, бери бидон с керосином, мешок с припасами, пошли. Шагать нам еще часа два, полагаю, а поговорим там на зимовье. Дыхалку пока береги. Уже в лесной избушке, затеплив фонарь затопив печь, Ефим рассказал Рейнварду про свой ночной поход. В свою избу я возвращаться вчера ночью поостерегся. К старухе знакомой пошел. Она поутру и за шкурками в мою избу сходила, и в лавку за припасами. А когда верталась, мужичок за ней следил, из наших деревенских. Прихвостень замащикова. Должно под домом моим где-то залег и караулил. Я, как стемнело через окошко из старухиного дома, выбрался, огородами обошел и того наблюдателя маленько по голове дрыном приложил. Он в траву улегся. а я с припасами сюда направился. — Ну, теперь нам, паря, до весны всего хватит. Капканы тебя ставить научу, зверя скрадывать. Всю таежную науку постигнешь. — А не найдут нас тут, Ефим? — Замасчиков-то тоже подели поделисовик изрядный. — Не, паря, он не из таковских. В артели его бандитской есть, конечно, следопыты. Говорили, даже буряты-промысловики имеются. Но мы с тобой побережемся, паря. Пару самострелов на тропках поставлю. Давай-ка спать, Вадим. Притомился я что-то. В зимовье Ефима неторопливо потекли таежные будни. Для Рейнварда лесная робинзонада поначалу казалась невыносимо скучной и однообразной. К тому же его невыносимо мучило сознание своей ущербности. Память к нему, вопреки утешающим прогнозам Ефима, возвращаться не спешила. Ночами он иногда просыпался, словно от толчка, и долго лежал с открытыми глазами, пытаясь вспомнить мелькнувший во сне фрагмент воспоминаний, и не мог. Рейнвард соскакивал с лежанки, накидывал тулуп и бродил под окнами зимовья, ругая последними словами себя, Ефима, атамана замащика, возогнавшего его в эту таежную каторгу. Вадим от чего-то был уверен, вернувшись к людям на таежную станцию тыреть. Он непременно вспомнит все. Вспомнит, и только тогда обретет долгожданный покой. Замерзнув, офицер возвращался в протопленное зимовье и нырял в кокон-одеяло шкур на теплой лежанке. Но сон к нему уже не шел, и тогда он до света, задыхаясь от бессилия, слушал чью-то возню и шуршание на полу. Ефиму эти метания постояльца были чужды. Здесь, в лесном храме тайги, он вел привычную жизнь лесовика, никуда не спешащего, не ведающего суеты Будин. Старый охотник терпеливо сносил нервные срывы Рейнварта и его бесконечные расспросы и рассуждения. Несколько раз подступал с расспросами. «Вот не пойму я все же, Вадим, от чего ты туда рвешься?» «Сам не знаю, Ефим». Хочу убедиться, что похищенное золото там, в яме. — Как же ты нужную тебе яму узнаешь, ежели из вагона, говоришь, не выходил? Их там много ямов-то. — Узнать можно. Кое-что я все-таки помню. Один из моих товарищей сапером был. Он бомбу заложил в яму так, чтобы засыпало спрятанные ящики. Стало быть, края у нужной ямы взрывом попорчены. Ефим терял терпение. — «Ну, найдем нужную тебе яму. Дальше что? Сам туды полезешь. А ли думаешь, что местные мужики жижу соляную откачать помогут?» «Не знаю я, Ефим», — Рейнвард брался обеими руками за голову, начинал монотонно раскачиваться. «Понимаешь, должен я точно знать, что золото еще там. Ефим, давай по весне на разведку втыреть съездим, а? Ну, пожалуйста». Вот приставучий ты, Вадим, но ну, словно банный лист к жопе пристал. Поехали, да поехали, — рассердился Ефим. Я не отказываюсь, только до весны дожить еще надо. И Костю у со следа стряхнуть. Ты же не маленький, понимать должен. Если он нас поймает, плохо нам будет. Поедем, говорю, только тогда, когда я скажу. И когда же? «Никогда, а как, Вадим? Не будь подаларю Замащикова, Можно было бы лошаденку в деревне добыть и на напрямки втыреть отправиться. Но так он нас мигом словит. По чугунке надо нам ехать, вот как я придумал. Дрезину починим, да поедем, вот как». Рейнвард даже застонал. «Вот теперь дрезину какую-то выдумал. Ладно, на лошади нельзя, понимаю». Но отчего нам на поезде, как все люди, не поехать? Куды я на поезде с винтарем да без мандата? Без него по нынешним временам никак нельзя. Не отберут, так заарестуют. И у тебя документов никаких, Вадим, а без них на поезде никак нельзя. А дрезину твою где взять?» После томительной паузы поинтересовался Рейнвард. «Был здесь купец когда-то. Яков Швец прозывался». Два магазина в селе имел, и еще парочку в Терете от горя. это южнее. Когда германская война началась, спроворил заготовки, пилораму хотел ставить. Откупил общество деляну, нанял работяг, чтобы лес валили. Ускоколейку от главной колеи Транссиба до своей деляны проложил. Тупик свой на станции построил. У казны хотел подряд на поставку леса взять, а казна ему отказала. Работяги без жалований разбежались, управляющий тоже. Сторожа дольше всех продержались. Мужикам лес потихоньку сбывали, тем и жили. В общем, осталась от задумки одна заросшая узкая калейка, пара вагонеток, и дрезина ржавая. Вот я и хочу одну отчистить от ржавчины и приспособить, согласен? Конечно. Конечно, усмехнулся Ефим. Погляжу я, как ты ржу отскребать от дрезины станешь. Там на неделю работы, не меньше. Уж лучше на людях ржавчину отбивать, чем здесь в маховика таежного превратиться, Ефим. Криво усмехнулся Рейнвард.